Глава 71. Наиль спускается не ненадолго, а на совсем, оставляя свои незавершенные дела на Юру. Я наконец вспоминаю, как зовут парня в очках. То, что муж до конца дня будет с нами, почему-то не дарит желаемой радости. Именно сегодня я предпочла бы его не видеть. Попрощавшись с коллегами мужа, иду по длинному светлому коридору. Нервы натянуты как канаты. Пол под ногами качается. Пешком? Наиль спрашивает, я киваю, каждое движение в свою сторону принимаю в штыки. Меня штормит из крайности в крайность. Отпоклянись, что не бросишь меня, давали хоть и на все четыре стороны. Дергаюсь будто от удара тока, когда ладонь мужа невозмутимо ложится на мою поясницу и подталкивает к выходу. Натянуто улыбаюсь, сухо благодарю. Позволяю побыть себе леди, но с огромной натяжечкой. Пока идем на парковку, перекидываемся парой шаблонных фраз. Я отрешенно поясняю причины, по которым нам нужно провести Галину Сергеевну, честно пытаясь обуздать эмоции. Похоже, чтобы прийти в себя после разговора в лифте, мне понадобится далеко не один день». Ни один бокал и ни одна доза анестетика. «Ну что же вы так долго?» — всплескивает руками Галина Сергеевна, карауля нас у автомобиля. «Осталось слишком мало времени». «Не знаю, это приходит с возрастом или не зависит от него, но я ненавижу ждать, а свекровь прямо-таки всегда...» Выезжает преждевременно, за час до отправления, ей нужно стоять на перроне с чемоданами в руках, а лучше всего за два. За руль сажусь я. Наиль рядом, на пассажирском сиденье. Наверное, можно хотя бы ненадолго выдохнуть, что сегодня в нашей жизни не предвидится никаких левых встреч, но я не могу. Постоянно жду подвоха, думаю и прокручиваю варианты, при которых мы Выстоим. Вернее, не просто выстоим, а станем сильнее и сплоченнее. И, сука, ничего на ум не приходит. Настя увязла в моем муже. Просто по уши. Настолько, что не побоялась это озвучить. Даже отпираться не стала. Скорее всего, это взаимно. Иначе бы было чуть меньше решительности. Если Наиль уйдет из семьи, она будет счастлива. Но, тем не менее, не станет грязно играть, используя компромат или подставляя меня, предпочитая, чтобы этот шаг был взвешенным и осознанным. Журавлева просто-напросто дождется, пока я проебу мужа. Да, такой вот сюрприз, оказывается, не только он меня может. Мы по очереди друг друга проебываем. «Все мы там рано или поздно будем!» С придыханием произносит Галина Сергеевна. «То, что розочка так рано уйдет, Совершенно никто не ожидал. Здоровая, крепкая и на тебе, инфаркт!» Я ритмично отстукиваю пальцами по подлокотнику. «А что говорить обо мне с моими диагнозами?» Монолог свекрови длится уже не одну минуту, Причем мы все выразили соболезнования и сказали пару теплых слов в адрес соседки. Но Галине Сергеевне этого мало. Она хочет обсудить ситуацию до малейших деталей, будто это хоть чем-то поможет. Наиль ловит общее настроение, шумно выдыхает и оборачивается, борясь с нервозностью в голосе. «Мам, то, что произошло, безусловно, трагично». Но давай не затрагивать тему смерти при ребенке. Я испытываю что-то похожее на благодарность, но очень ненадолго. Тепло в грудной клетке сменяется ощутимым холодом, когда слышится звук входящего сообщения. Интересно, теперь так будет всегда? Боковым зрением слежу, как муж достает из кармана телефон и будто бы проваливается в переписку. Мое сердце стучит во много раз чаще, а пресловутая женская интуиция громко и во все горло вопит. — Кто там? — спрашиваю тихо, останавливаясь на светофоре. Не уверена, что именно сейчас я готова узнать правду, но включить полный игнор мне тоже не под силу. Муж отрывает взгляд от дисплея и сосредотачивает его на мне, далекий и каплю чужой. Мне хотелось бы верить, что это самовнушение, но, к сожалению, нет. По работе. Потянувшись к магнитоле, делаю звук громче. Сжимаю пальцами руль, прочищаю горло. Двигаю плечами в такт музыки и радуюсь тому, что мышка и Галина Сергеевна слишком увлечены беседой на другую тему и не обращают на нас с Наилем абсолютно никакого внимания. «А что?» Качнув головой, трогаю с места, Наиль осознает, что ему не доверяют, и чуть бесится, а я, вместо того, чтобы продолжить играть в полную гармонию, истерически смеюсь. «Мне проверить твои звонки и сообщения?» Слышу тихий, но довольно твердый голос. Перед глазами мутно. На автомате трогаюсь с места и поглядываю на навигатор, стараясь сосредоточиться на дороге, но в столь взвинченном состоянии пропускаю нужный поворот и накидываю новый дополнительный круг. Я своевременно чищу, не волнуйся. Чувствую, как Наиль мажет взглядом по моей щеке и скуле и дает понять, что, в свою очередь, тоже не уверен во мне. Прекрасно. И что делать дальше? «Молодец». Я растягиваю губы в неестественной улыбке, но, по сути, скалюсь и кривлюсь. Со стороны выгляжу, наверное, не очень, но как-то плевать. Наиль прячет телефон в карман, а моя фантазия только разгоняется и начинает легко рисовать тексты новых сообщений. Там признание, фото в белье, без, почему бы и нет. В какой-то момент краски сгущаются. Затем еще и еще, до острой ноющей боли и горечи на языке. Впившись пальцами в руль, делаю вдох-выдох и постепенно выравниваю дыхание. Я волнуюсь за свое состояние, потому что во время вождения отвечаю не только за свою жизнь. Но как, черт возьми, унять эти скачущие по кривой переживания? Поля! Пора перестраиваться в крайней правой. Муж советует по делу, чтобы не пришлось опять тратить время на дополнительный круг. А я сцепляю зубы и почему-то теряюсь. Конечно же, не впервые с момента получения прав. Но с Наилем особенно неловко и сложно переживать очередной свой провал. Вижу. Слышу, как набирает в легкие максимум воздуха. Рвано выдыхает. Готова поспорить, психует. Так перестраивайся. Слушай, давай или ты помолчишь, или сам сядешь за руль. Паркуйся. Свекровь затихает и волнами ловит кишащую в салоне агрессию, а затем начинает нежно поглаживать меня по плечу и негромко что-то приговаривать. Кажется, что справлюсь, сумею и смогу. Стоило бы поблагодарить за поддержку, но я отмахиваюсь и, включив аварийку, торможу. «Все в порядке», — подмигиваю Галине Сергеевне в зеркало заднего вида. Я ей обещала, помню. «Мы успеваем». Поменяться с Наилем местами было, наверное, лучшим нашим решением. Я вытираю влажные ладони от ткань платья и смотрю в пол. Можно не волноваться» что мое нестабильное состояние приведет к автомобильной аварии. В конце концов, точно никто не пострадает и не умрет. Уже плюс. Муж ведет спокойнее и увереннее и доезжает до вокзала ровно за двадцать минут до отправления поезда. Для Галины Сергеевны это критически мало, но в целом, конечно же, достаточно чтобы пожелать доброго пути и вдоволь пообниматься. Привозите Маришку, вдвоем побудете. Я треплю дочь по волосам и с трудом прячу панику. Вроде бы зрелая личность, а веду себя как маленькая, боясь остаться без присмотра кого-то взрослого. Нам и втроем неплохо, заверяет Наиль. Тем более на днях начнется смена в лагере. Прощание затягивается до тех пор, пока поезд не скрывается из виду. Должно отпустить, но тяжесть в грудной клетке нарастает и будто бы усиливается. Мы молча возвращаемся в автомобиль и едем домой. Мышка играет в телефоне. Мы с Наилем молча и друг у друга на нервах. К счастью, дорога в обратную сторону занимает куда меньше времени, и я уже начинаю живо представлять, Как переоденусь, приму охлаждающий душ и выпью бокал вина. «Мам, я же хотела купить зарядку к планшету!» Осторожно напоминает дочь, когда автоматически открываются ворота, ведущие на территорию ЖК. Прикрыв глаза, тру переносицу. Затем слышу голос мужа, который явно спасает ситуацию. «Давай закинем маму домой и вместе прокатимся!» Предложение отличное, правда. Я даже не ощущаю вины за то, что с таким удовольствием скидываю родительские обязанности и тороплюсь как можно скорее уйти. Оказавшись в квартире, снимаю босоножки, разбросав их в разные стороны, направляюсь в ванную комнату. Я на своей территории, но все равно почему-то знобит». Набрав в ладони ледяную воду, тщательно умываю лицо. Раз, второй, третий. Холод трезвит, но совсем немного. Я все еще пьяная от эмоций и абсолютно нестабильная, чтобы спокойно вернуться к будничной жизни, заняться готовкой, работой, ребенком, мужем. Хотя последний и без меня справляется. Его довольно удачно занимают и даже развлекают. Собрав влажные волосы в высокий хвост, переодеваюсь в легкий домашний костюм из майки и шорт и следую на кухню. Галина Сергеевна, будучи у нас в гостях, расстаралась на славу. Вся морозилка забита домашними заготовками в виде сырников, пельменей, блинчиков, котлет, голубцов и прочего. Достаточно разморозить и отправить выпекаться в духовку, что я и делаю с прыгающим настроением, с подкатывающими слезами, с бокалом вина в правой руке. И плевать, что сейчас только половина седьмого. Наверное, именно алкоголь и позволяет мне воспринять поворот ключа почти равнодушно. Я только удивляюсь, когда слышу тяжелые мужские шаги. «А где мышка?» Наиль появляется в дверном проеме спустя минуту, упирается плечом, смотрит. В глазах читается сумасшедшее напряжение, и я соврала бы, сказав, что у меня внутри не то же самое. Гуляет с новыми подругами. Из окна хорошо видно. Я попросил, чтобы ни шагу со двора. Я верю каждому слову, хоть в чем-то но все равно отодвигаю штору и выглядываю на улицу. В родном городе дочь часто гуляла с друзьями одна. Тут пока непривычно, но на закрытой территории жилого комплекса вполне можно смириться. Что это, Поль? Я оборачиваюсь. Муж достает из-за спины игрушку, собаку, с голубым бантом и кривыми ушами. Такую убогую, что хочется прижать к груди и от души пожалеть. «Это Снупи». Ответ простой. На губах улыбка. Я веду себя беспечно, но внутренне цепенею. То, что рано или поздно наша прогулка выплывет боком, было закономерно. Я не просила ребенка врать, конечно. Но тут же бежать и делиться с Наилем впечатлениями тоже не торопилась. Меня интересует, откуда он взялся. Муж делает шаг вперед и доходит до обеденного стола, где когда-то давно мы планировали ужинать большой дружной семьей с многочисленными детьми, а потом и внуками. Похоже, не сбудется. К чему этот вопрос? Иронично выгибаю бровь и, коснувшись губами стекла, делаю очередной жадный глоток. Во рту опять горчит, хотя вино еще недавно было довольно вкусным и сладким. «Ты же наверняка все сопоставил!» Наиль опускает взгляд, усмехается. Затем зло мнет несчастного Снупи в руке и со всей дури отшвыривает его в дальний угол кухни. Звук глухой, игрушка мягкая. «Но я все равно умираю от жалости», и дохожу до крайней точки бешенства и раздражительности.